Пункт восьмой. Творческое сотрудничество. Эпиграф. Цель искусства не в мгновенном выбросе адреналина, но скорее постепенное на протяжении всей жизни выстраивание состояния восхищения и умиротворенности. глен гульд Восприятие элементов мелодической материи интуитивно и единообразно для всех. В этом природа не дискриминирует людей, но вот ощущение образности в музыке зависит от того, кто ее воспринимает. Когда слушатель подпадает под волшебство музыки, он вступает в добровольное сотрудничество с исполнителем. В нотной записи кодируется программа эмоций. Некоторые музыкальные эмоции, как, например, в популярных песенках для детей, незамысловаты и легки для усвоения. Другие эмоции сложны и интенсивны. В великолепном немецком реквиеме «Брамса» нам дано ощутить глубину немецкой культуры, высокое чувство человеческого достоинства и толщу времени существования европейской цивилизации. Другой пример – это трагическая пятая симфония Шостаковича, в которой мучительные переживания за судьбу России переплетаются с тоской по любви и правде, и в которой чувства и мысли преображены в музыкальные образы страдания, иронии, безжалостной силы и хрупкой красоты». Исполнитель музыки не просто передатчик музыкальной информации, созданной другим музыкантом, но его сообщник. Исполнитель наполняет музыкальные композиции своей энергией и своей душевной силой. Именно эта субъективность и своеобразие толкования музыки притягивают слушателей в концертные залы. Успех выступления зависит от художественного мастерства, силы чувств и от стальной воли исполнителя. Замечательные музыканты принадлежат к категории настоящих любителей риска. Достаточно представить тот высочайший уровень точности, который требуется для верного исполнения огромного количества нот, перед заполненным концертным залом, причем главной целью исполнения остается передача сути музыки. За гениальным вдохновением великих исполнителей стоит железная дисциплина. У музыканта-исполнителя беглость пальцев или вокальная техника, чувство музыкальной архитектоники, нюансы тембра и динамики и чуткость души — все это объединяется, чтобы передать образ очеловеченного времени. Порой бывает так, что во время долгих часов занятий у инструмента, когда гармонии и мелодии преобразуются во вселенские идеи, Музыкант входит в состояние медитации. Этот удивительный переход похож на мягкий психоделический опыт. В отличие от быстрого и прямого действия психотропных субстанций, путь к художественной эйфории долг и труден и требует мастерства, духовных сил и страсти. Подлинные художественные победы приходят с упрямой преданностью истине и с яростным, неустанным трудолюбием. Поразительно то, что художественная зрелость музыкального исполнения может как бы и не зависеть от возраста в игре некоторых одаренных юных музыкантов мы узнаем удивительную чуткость к мелодическому мышлению к выражению любви, отчаяния, величия и других зрелых переживаний наполняющих музыку. Это означает, что в музыке этой виртуальной реальности эмоций царят врожденная чувствительность и сила воображения. У музыки есть много разных сторон выразительности, включая тембр, акцентировку, громкость, характер мелодического движения. И все они подчиняются двум основным измерениям стреле времени и тональному пространству. Эти два измерения позволяют нотам преобразоваться в мелодическое мышление, так что ощущение форм и чувств приподнимает наш разум над областью акустики и переносит его в акусматический мир искусства музыки.